Баловень жестокой эпохи Хоронили академика, герой социалистического труда, трижды лауреата государственных премий. Дом ученых, где проходила панихида, был полон людьми, и снаружи стояли толпы, цветы, венки, скорбная музыка. Вроде бы все соблюли, но что-то витало в воздухе. Неуместный шепоток, взгляд, приценивающийся, ощупывающий, вдунутый в самое ухо вопрос, «А вы в родстве спокойном или так просто?» На Новодевичем, желающих проститься, оказалось еще больше. Тут уже явно обнаружились те, кто наблюдал за порядком, нес за него ответственность. И у самых непонятливых тогда мелькнула догадка, пусть и не до конца ясная, действительно, с одной стороны, все так торжественно, а вместе с тем чувствуется некая торопливость, беспокойство. Как бы чего ни произошло, желание все поскорее свернуть, как бывает, когда хоронят людей опальных. С того дня в декабре 1970 года прошло 20 лет. Ни одного дурного слова об академике Абраме Исаковиче Алиханове не было произнесено. Хорошего, впрочем, тоже. Имеется в виду, конечно, официальный канал, где формируют общественное мнение. В научном мире, сделанное Алихановым, нельзя зачеркнуть – Такое даже недругам в голову не приходит. Всеми признано, что алиханов один из основоположников ядерной физики у нас в стране. Определить конкретную степень, меру участия в подобной затее, конечно, сложно, но все же один из – очень уж расплывчато, в данном случае заведомо неточно Вообще выдвижение определенных лиц на авансцену, а других в тень, происходит вовсе не случайно, как иной раз думают. И если вглядеться внимательно, убеждаешься, насколько характер, судьба, цельное создание, где каждая черта, каждый факт увязаны воедино, имеет и свое объяснение, и продолжение. Больше того, в итоге все получают по заслугам, правда, счет ведется по особой шкале. К семье покойного власти проявили достаточную заботу в материальном плане. Квартира, пенсия, пожалуйста, но вот присвоить его имя институту, который он создал и в котором проработал 25 лет, ни за что. Имя категорически не устраивало. Имя старались смотреть, и, надо сказать, не безуспешно. Годы ведь идут, все меньше остается очевидцев, пропорции, масштабы изменять все легче. Еще чуть обождать, и искажение реального произойдет уже абсолютно безнаказанно. Никто не поправит, не окликнет. Никто не помнит, не знает ничего. Фигура Алиханова пример умолчания, в котором мы упражнялись долгие годы. Но наконец настало пора задавать естественные для всех нормальных людей вопросы. А как же? А от чего? Что же все таки привело к такому финалу? Каковы причины? Во-первых, нрав. Талант частенько отличается непокладистостью. Талантливые люди тяготятся навязыванием, страдают от него, бунтуют. Алиханов из тех, кто бунтовал. Но ему сходило. Баловень говорил, что думал, дружил с кем хотел. И это в сороковые-пятидесятые годы, когда большинство вдохнуть боялось. Но раз нет ничего таинственного, он был нужен. Создавалась атомная, затем водородная бомба. История известная, имена тоже... По высочайшему приказу в 1942 году в Москву призвали цвет науки для обсуждения вопроса государственной важности. Слухи об исследованиях, ведущихся в Европе и Америке, достигли Кремля. А что у нас? Кто из наших ученых занимается подобным? Как выяснилось, занимались Алиханов и Курчатов. Но кто из них возглавит грандиозный проект? Как вспоминал Сахаров в московских новостях, при обсуждении этих двух кандидатур Сталин назвал Курчатова. Правда, Алиханов занялся ядерной проблемой несколько раньше. Его высокогорные экспедиции по изучению космических лучей получили интересные результаты. К тому моменту он уже был членом-корреспондентом, тогда как Курчатов еще только доктором, что, вероятно, сказалось при выдвижении их обоих в академике в 43-м году. На голосовании в академике прошел Алиханов, а Курчатов был нанесен в списке на следующий день, о чем свидетельствуют документы, в частности, справочник Академии наук СССР за тот год. Но не в этом суть, и даже не в том, в чьей именно голове мелькнула молнии отгадка после которой создание нашей отечественной бомбы стало лишь вопросом времени. Одна и та же проблема занимала людей в разных странах, Ядерная эпоха уже ломилась в двери. Исследования в области атома, урановой разработки, создания реакторов превратились для человечества в неизбежность, и война придавала ей шквальное ускорение. Все торопились, но все опять же по-разному. В нашей стране в соответствии с режимом события получали особый окрас. За работой ученых самого верха наблюдал Берия, материалы изучались у него в кабинете, ночами, в стиле тех лет, параллельно же Лаврентий Палыч отдавал распоряжение в той сфере, где он был признанным специалистом. Спустя годы, увенчанные наградами, наши физики принимали своего иностранного коллегу тоже знаменитость. Гость, благодарный за оказанное почте, в прощальном слове высказался в том смысле, что только благодаря самоотверженному труду советских ученых в мире возникло равновесие, спасшее человечество от уничтожения. Слова гостя встретили одобрение собравшихся, за единственным исключением. Им оказался Алиханов. Разволновавшись, покраснев и, как обычно, нарушив общее равновесие, он воскликнул. «Ведь вы не знаете, в каких условиях нам приходилось работать, мы чувствовали себя заложниками». И хотя это было именно так, присутствующие ощутили неловкость. Академик Алиханов был из тех людей, при знакомстве с которыми проясняются очень важные сущностные понятия, ориентиры, необходимые людям во все времена. Этим, на мой взгляд, прежде всего, интересна его фигура. Вопрос, является ли он отцом нашей отечественной атомной бомбы, или же одним из тех, кто стоял у ее колыбели, меня лично мало занимает. Тем более, что история с бомбой – лишь часть его жизненного пути, и, по его собственной оценке, часть не самая почетная, не радостная. Хотя именно в ту пору его награждали, ублажали, одаривали деньгами, льготами, но и ограничивали в каждом шаге стращали, держали, что называется, за яблочко. Обывательское ухо ловит сведения о чужом благосостоянии, о дачах-теремах, блестящих лимузинах, а то, что случается, в этих лимузинах узников везут, такой сюжет куда меньше тешит. Надо напрягать голову. А что еще беспокойнее, еще сильнее комфорт разрушает? Приходится признать, не существует компромиссов с совестью. Это во-первых. Во-вторых, творческая личность и власть придержащие – плохие партнеры. Кто-то тогда обязательно давлеет, теснит, напирает, и, как правило, не личность, а власть. а Личность обязана сопротивляться, отстаивать свою суверенность, независимость. Только тогда гармония в мире, в обществе сохраняется. Личность – противовес всему официальному, казенному. Личности нет, коли совсем она согласна, все приемлет, все приветствует. Нет личности, и образуется масса толпа с одной глоткой. А за глотку такую можно вцепиться и сжать. Алиханов – личность именно потому, что сопротивлялся при попытках его подчинить, сломить. Из этих конфликтных столкновений, равно как из достижений творческих, его биографии строится Кстати, тут характерны совпадения. Профессиональные интересы принципа ученого сшибались с интересами и принципами системы. Его независимость, обостренное чувство собственного достоинства, не позволяли ему отступать даже при явной опасности. Список его провинности рос. Потом все подсчитали, начиная с 1942 года. Алиханов был вызван в Москву из Еревана правительственные телеграммы в связи с работами по оборонной тематикой. Вместе с женой и маленьким сыном поселился в одном из коттеджей Института физических проблем руководимого капицей, так называемом «копичнике». До того они жили в коммунальной квартире в Фурмановом переулке, где приютили еще одного ленинградца, прибывшего в Москву по той же надобности, Игоря Васильевича Курчатова. Правительственное задание было получено, но Алиханов в течение 1943-1944 годов успевал заниматься еще и своими космическими лучами. Правда, новая экспедиция на Аллагес прошла без его участия, но и умом, и сердцем он был там. Пока ситуация позволяла. Она круто изменилась в 1945 году, когда американцы взорвали бомбу над Хиросимой. Это так и названо «эффект 1945-го», после которого никаких проволочек уже не допускалось, никаких самостоятельных занятий, никакой чистой науки, полная мобилизация. Но и при неусыпном надзоре Алиханов позволял себе в вольности. Несмотря на категорический запрет Берии, и, пожалуй, этим запретом подхлёстываемый, он регулярно, с неукоснительной точностью, ехал на Николину гору к копальному капице, которого очень немногие отваживались тогда навещать. Беседовали, слушали музыку. Жена Алиханова, известная скрипачка Слава Рошаль, приезжала с инструментом. Разумеется, Берия об этих посещениях знал. Но что поделать, Алиханов был нужен. С Курчатовым они были дружны и друг друга ценили. Но вот работать полностью под руководством Курчатова, как другие, тоже блестящие умы, Арцемович, скажем, Алиханов не согласился. Натура. А кроме того, у него были свои соображения по изготовлению реакторов. Курчатов делал их графитовыми, Алиханов – тяжеловодными. Так, с 1945 года возникли лаборатория номер 2, руководимая Курчатовым, и номер 3 под руководством Алиханова, впоследствии переросшая ВТФ. Как писал Рудик, лаборатории эти реально конкурировали, и это несмотря на то, что, конечно, лаборатория номер 2 была существенно больше и постепенно стала лучше обеспечиваться. Алиханов стал создателем первого в Советском Союзе ядерного реактора с тяжеловодным замедлителем, но распространение у нас в стране получили реакторы графитовые, которыми занимался Курчатов. Почему? Тут дело не в чьих-то кознях интригах, выбор сделало само государство. Графитовые реакторы были дешевле. Довод разительный. Сколько раз мы на дешевке ловились и скольким за нее расплачивались, бесконечная тема. Преимущество же тяжеловодных реакторов представлялось сомнительным, поскольку они требовали больших затрат. А то, что тяжеловодные реакторы сами себя регулировали, действовали при таком тепловом режиме, при котором, если температура повышалась и возникал перегрев, происходило автоматическое отключение цепной реакции – Эта деталь не была принята во внимание. Ее оценили позднее, в особенности после Чернобыля. Все это вовсе не значит, что следовало назначить в руководители проектом не Курчатова, а Алиханова. Как организатор, Курчатов равных себе не имел, и назначение его, наделение столь высокими полномочиями, было правильным, справедливым. Когда Курчатов умер, Алиханов очень горевал, и потому что был по-человечески к Курчатову привязан, и потому что Курчатов, будучи наверху в правительстве, в ЦК, умел защитить как науку, так и ученых. А люди по-настоящему одаренные независливо. Когда работах ядерщиков стало возможным говорить вслух, статьи в газетах появились, Алиханова, как подтверждают его близкие, нисколько не задевала, что роль Курчатова в общем деле приобретает все большую значительность в то время как он сам, Алиханов, всё дальше отступает в тень. Даже когда умоление его заслуг оказывалось явным, вопиющим, он будто этого не замечал, говорил, «Игорь действительно больше вкладывал, больше за всё переживал, так что всё правильно, а вообще лучше бы моего имени вовсе не упоминали в связи с этими делами. Да, для создателя атомной бомбы он себя не ценил» хотя именно потому, что он ее создавал, над ней работал, он и уцелел, выжил. Иначе бы Берия давно с ним расправился. Собственно, в такой готовности Лаврентий Павлович пребывал постоянно, и подготовка проводилась основательная. Пока одни трудились на благо Родины, выполняли задания по обороне, создавали оружие для защиты отечественных рубежей, другие неторопливо, тщательно собирали компрометирующие их материалы. Шили дела на всех, кто к бомбе был причастен, чтобы сразу их накрыть, если испытания окажутся неудачными, и просто на всякий случай. Тут давняя традиция. Тем, кто строил храмы, выкалывали глаза. Тех, кто работал над подземным ходом, уничтожали. Это не домыслы. Существуют конкретные люди, пострадавшие из-за Алиханова, потому что не захотели дать против него показаний. За это их наказали. Одного сделали калекой, другому сломали жизнь. Нина Федоровна Хасьянова была секретарем Алиханова в институте. За отказ на него доносить ее уволили, и больше она не смогла устроиться на работу никогда. Существовала на деньги, регулярно присылаемые ее бывшим директором. Помогал Алиханов и семье Михаила Александровича Андреева, генерала кгб оказавшегося принять Алиханова врагом народа. Дать против него показания и за это посаженного в тюрьму. Взяли его в 1947 -м. Через несколько лет он вышел совершенно больным. Первым человеком, позвонившим в дверь его квартиры, когда он вернулся, был Алиханов. Ему долго не открывали. В доме жил страх. Жена Алиханова, Слава сломоновна рассказывала, что Алиханов всегда очень ценил Андреева, и до ареста, и после. Они по-настоящему дружили. Когда Алиханов умер, родные Андреева ничего ему не сказали опасаясь за его состояние. Но он как-то узнал, и на второй день после похорон Слава сломоновна придя на могилу мужа, увидела неподалеку фигуру мужчины, буквально шатающегося от горя. Это был Андреев. Каждый шаг ученых, связанных с оборонной тематикой, проверялся. Их очень берегли. К ним были представлены телохранители. Слава сломоновна вспоминала, как она, приехав из роддома с младшей дочкой на руках, Войдя в комнату, чуть не споткнулась обо что-то, лежавшее на полу. Оно проснулось. «Кто вы?» — Слава Соломонна воскликнула. «Я здесь теперь живу», — услышала в ответ. Они действительно жили в семьях физиков, в их домах. Если отвлечься от самой их функции, разумеется, не только охранительской, сколько осведомительской, можно отметить, что людьми они были разными. Кто-то добродушный, кто-то злобный, но в любом случае хозяева обязаны были их терпеть. Когда спустя столько лет Тигран, сын Алиханова, рассказывает с уморительными деталями об этих типах, рисуя их внешность, характерные особенности, от хохота удержаться невозможно. Но вот тогда, наверное, бывало не смешно. Чужие люди присутствовали ежечасно, сменяя друг друга. Освободившийся от вахты, погружался в непроводную пьянку до момента заступления на дежурство. Их было трое, и кое-кто из них всегда лыка не вязал. Но интересно тут поведение Алиханова. Казалось бы, при его темпераменте присутствие в доме охраны должно было бы вызвать у него яростный протест. Но нет, он саживал их обедать за общий стол, вел себя как гостеприимный хозяин. Наверняка в душе ему было противно, но он считал, что ничье достоинство нельзя унижать. Он часто повторял то, что он пережил Берию, чудо. В особенности после того их разговора, когда мастер интриг предложил Алиханову назначить того на место Курчатова, что случилось в период между бомбами. Атомную уже создали и занялись водородной. Курчатов Берию начал раздражать. Чересчур мощное он приобрел влияние, стал почти недосягаем даже для столь длинных рук. И Берия стал подумывать о его смещении. И без икивоков высказал все Алиханову но тот от перспективы тесного сотрудничества с Лаврентием Палычем впал в такой ужас, что, может быть, это отразилось на его лице и не ускользнуло от внимания виртуозу сыска. Нет, нет и нет. Он, Алиханов, не справится, у него нет таких организаторских талантов, как у Курчатова. Его отпустили с брезгливой усмешкой, но надо было предупредить Курчатова, конечно, не по телефону и не в доме, где тоже уши есть а так, выйдя воздухом подышать в неспешной прогулке. Идут рядышком, беседуют два академика, о чем-то небось ученым, а шепотом «Знаешь, что Лаврентий затевает? Я отказался, имей в виду, чтобы тебе не говорили, верь, я отказался». Они и прежде дружили, этот же эпизод спаял их еще крепче. Пока Курчатов был жив, у Алиханова имелся защитник. Но все же история, произошедшая в институте у Алиханова в 1956 году, наложила на репутацию его директора пятно несвымаемое. В институте на партийном собрании обсуждалось знаменитое закрытое письмо по поводу Сталина, культа личности, и молодые ученые, члены партии, поверив в отепель в новые времена, свободно, бесстрашно говорили о том, что она Будут ли, наконец, гарантии, что ужас беззакония не повторится? И разве в одном в Сталине все дело? Разве корни его не ведут глубже? Сейчас мы обсуждаем эти темы открыто, но в 1956 году тут был криминал, а репрессии незамедлительно последовали. Судьба Юрия Орлова, одного из участников институтского собрания, показательна. Хотя в судьбе этой случилась оттяжка, Тюрьма, ссылка, высылка из страны произошли через несколько лет, а в 1956 году директор института Алиханов не дал Орлова уничтожить. Сумел его спрятать, устроить в Ереване у своего брата Артема Алиханяна. Да настолько надежно, с такой пользой для дела и для Орлова, что Академия наук Армянской ССР избрала его в члены-корреспонденты. А вот тогда-то история 1956 года всплыла вновь. В центре, в Москве, вгляделись в списки вновь избранных членов корреспондентов «Орлов», тот самый. Другие участники собрания были либо изгнаны из института, либо исключены из партии. Но никого из них не удалось посадить. Тут Алиханов стоял насмерть, звонил во все колокола и, защищая своих подопечных, продемонстрировал еще раз властям собственную позицию. После его телефонного разговора с разгневанным Хрущевым стало ясно, что симпатии, поддержкой у главы правительства он никогда не будет пользоваться. Настращав страшными карами молодых участников собрания, Хрущев обрушился и на директора института. Как, мол, он, ответственное лицо, член партии, мог подобное допустить? На что Алиханов выждал, негромко обронил. «А я, извините, не член партии». Алиханов, по словам Тиграна, был готов и к более крутым мерам, и мог дойти до того, до чего дошел Сахаров. Но возглавляя ИТЭФ в созданное им детище, он чувствовал ответственность перед людьми, работающими там. ИТЭФ был не ведомственным, не закрытым научным заведением, а домом. А ситуация переменилась. Физики и ядерщики сделали свое дело. И на первый план вышли уже ракетчики. Алиханова прежде как щит прикрывала его необходимость в системе оборонной промышленности. Но он сам при первой же возможности постарался от чисто военных задач освободиться. Его тянуло к себе фундаментальная чистая наука, занятие которой только и обеспечивает прогресс. Сиюминутное практически применимое к сегодняшнему дню, и именно сегодня выгодное стареет так быстро. Как настоящий ученый, Алиханов это понимал, он занялся ускорителями. Но для тех, кто беспокоился только о дне сегодняшнем, а еще больше о себе лично, Алиханов утратил былой вес, былую нужность, а значит, сделался уязвим. Осторожность не была ему свойственна. Когда при Брежневе началась постепенная реабилитация Сталина, представители интеллигенции, обеспокоенные подобной тенденцией, написали в правительство письмо. Его подписал и Алиханов, вновь попав в черный список. Кстати, о списках. Кто оказывался в них? лучше Они составляли фронду. Существует закон, по которому люди в обществе разделяются на группы. И, что интересно, спустя время выясняется, талантливые притягивались друг к другу, составляли свой круг. В одном же кругу, близком к официозу, по золотам, с имен, быстро остерлась, обесценилось сделанная. Почему? Что за феномен? Неужели выбор позиции настолько на творчество влияет, и дарование скудеет в прикосновении к власти, от атмосферы официальности? Словом, что бы ни говорили, а дар и нравственность взаимосвязаны. Взаимосвязаны творческий импульс и стремление к свободе, независимость и достоинство, демократический дух и интеллигентность. Поэтому Айрихановы друзьями были Ландау, Шостакович, Сарьян, по словам дочери и сына Алиханова, их отца и шестаковича прежде всего сближало отношение к тому, что происходит вокруг. «Когда они садились вместе за стол и начинали говорить, мне делалось страшновато», — вспоминает Тигран. «Хотя я привык к тому, что дома говорилось бог знает что, но тут казалось, что точно придут и заберут». Правда, несмотря на полное единодушие в беседах, отец не одобрял статьи Дмитрия Дмитриевича, скажем, «в правде», где он ставил свою подпись под текстом, противоположным его подлинным взглядом Шостакович полагал, что так он платит дань, что вообще со злом бороться бессмысленно. Отец же тут с ним не соглашался, был уверен, что злу необходимо противостоять. Отец считал, продолжает Тигран, что недопустимо, чтобы власти сосредотачивались в руках одного человека. Нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах. И возглавляя институт, руководствовался именно этим принципом. Старался убедить, мог раздражаться, накричать даже, но заставлять, применяя силу, никогда. Помню, обычно перед ученым советом он брал список его членов, прикидывая кто как может отреагировать на предложение, которое он, директор, собирается на совете высказать. И, бывало, огорченно произносил «нет, не пройдет, возражать будут». Он действительно, а не показно, уважал мнение людей. Умел расслышать другой голос, поэтому, наверное, все это и получилось в 60 году. Та история, что окончательно его скомпрометировала в глазах властей, переполнила чашу их терпения. И ТЭФ, возглавляемый Алихановым, подчинялся Министерству среднего машиностроения. И хотя работая над созданием ускорителей, вначале на Большой Черемушкинской, на территории института, а потом по Серпуховым, кстати, и по сей день самым крупным у нас в стране, а в момент своего появления и в Европе, Алиханов отошел под сути от военной тематики. Куратор, то бишь хозяин у института, оставался прежний. И терпеливый, надо сказать, снисходительные до поры к вольнолюбию его директора. Предел терпению был положен в 68-м году, когда Алиханов возжаждал воли, прям-таки уже неслыханной. Причем не для себя, не ради собственных, то есть институтских интересов, а для группки нахалов математиков, работающих в одной из институтских лабораторий, объявивших о своем желании стать совершенно самостоятельными, перейти на хозрасчет. Само слово «хосрасчёт» в то время воспринималось как ругательное. намерение же математиков заняться, как они признались, программированием, расценили уже просто как хулиганство. И кто хулиганом покровительствовал? Всё тот же академик Алиханов. Он уверял, что математики правы, что физики сами должны себя обслуживать, научиться обсчитывать свои эксперименты, и хватит математикам быть при них няньками. Пусть математики, мол, займутся тем, что для их науки интересно, важно, а в итоге выиграют все. Между прочим, в других странах именно так и решили. Например, в США. В 68-м году, когда эра компьютеризации еще только наступала, математики из США затеяли шахматную партию на компьютерах с математиками из лаборатории ИТЭФа. Директор принимал тут самое непосредственное участие, лично подписывал программы «За океан» с обозначением ходов, и наши выиграли. Говорят, что уже тогда в компьютерах мы американцам уступали, но не в мозгах. Если бы только этим мозгам давали развиваться свободно, без окриков. Но Министерство среднего машиностроения было слишком серьезной организацией, чтобы допустить под своей крышей какие-то игры, забавы странные. Кстати, о его серьезности говорит сам тот факт, что на здании, где оно размещается, вывеска отсутствует, зато она есть на симпатичном особнячке из розового туфа «Комитет по атомной энергии», где пропагандируется исключительно мирное использование атома. Так вот, отпустить математиков из ЭТФа на вольную волю на, извините за выражение, хосрасчет Министерство среднего машиностроения не пожелало. Более того, пора настала пристальнее, струже вглядываться в человека, посмевшего высказать подобное соображения вслух, кто он такой, в конце концов. А он был болен. Он, собственно, давно уже болел. Болезнь его можно назвать профессиональной. От нее умер Курчатов, и вот настал его черед. Он сам так считал. Когда первый удар случился, сказал «Ну вот, как у Игоря». Никто из них не был долгожителем. Но и в тяжелейшем состоянии, когда отнялась рука, пришлось учиться писать заново, когда при разговоре не сразу находились слова, а временами и вовсе речь отказывала, и тогда он все равно оставался собой. Не хотел смириться, покориться навязыванием. Многое предвидел и оказался, как впоследствии выяснилось, прав. И с реактором, и с ускорителем, и с программированием, и с хусрасчетом, и в оценках нашего общества, его будущего, политике, морали и в любви своей к музыке Шостаковича, в понимании живописи Сарьяна, которого оценил еще тогда, когда никто его картин не покупал. И, наверное, как раз потому он прав оказался, что, да, позволял себе эту роскошь, несмотря ни на что, оставаться собой. А роскошь такая не прощается, бить обывателя, как самое, что ни на есть недоступное, недоступное в понимании, в самой надобности своей. Ну, действительно, зачем он полез? Ведь ему-то самому никакой пользы выгоды не светило. Значит, ничем понятным, доходчивым не оправдывался его риск. Так может быть, все дело в болезни? Разве нормальный человек станет бессмысленно рисковать? Бороться с тем, с чем бороться бессмысленно? С системой. Вот вы бы не стали, и мы бы не стали. Мы разумные, здоровые, а Алиханов болен, вот и все. И ни к чему больному важный пост занимать пусть уходит. Началась травля, в ней участвовали по долгу службы и из личного энтузиазма. Раздавались анонимные звонки, приходили письма. Видимо, поведение Алиханова, его независимость представляли угрозу для существования многих, и они, сплотившись, решили защищаться, то есть нападать. Жена Алиханова сумела не допустить кровопролития. В ее сопровождении Алиханов приехал в Министерство среднего машиностроения к Славскому и подал заявление об уходе с поста директора ИТЭФ. Жить ему оставалось недолго, но и мертвому ему не прощалось. Он испортил отношения с теми людьми, от которых зависели такие вещи, как похороны. Похороны пришлось пробивать, люди, способные мстить и мертвому, возражали, чтобы к прощанию с академиком получили доступ все, кто хочет. Предполагалось панихиду провести в Этефе, закрытом учреждении, куда так просто не проникнешь. Надо иметь пропуск, который разглядывают в четырех проходных. а Вот этого и хотели. Быстро, тихо погрузить в автобус и увезти. Не получилось. Но зато потом кое в чем явно преуспели. Недавно я смотрела по телевидению новый документальный фильм об атоме, об ученых, работающих в этой сфере, советских американских, с множеством подробностей, уточненных в последние годы. Об Алиханове ни слова. Вероятно, без умысла. Просто так принято стало уже думать. Верить, не сомневаться, что Алиханов в тех делах не участвовал. Его там не стояло, по выражению Ахматовой. Что же осталось, уцелело». Из прежнего дома семью выселили, предоставили, правда, приличную квартиру, прекрасная библиотека, картины висят, великая нынче ценность, удача, скорее справедливость, ведь приобретались они в основном, чтобы художнику помочь, поддержать его и морально, и материально. Для этого же в своем кругу подыскивались заказчики. Так Сарьян написал портреты Курчатова, Андроникова. Все происходило естественно, естественность всегда отличала этот дом. Я попала в него впервые в детстве. С дочерью Алихановой, Женей, мы учились в школе. Сидели за одной партой 10 лет. Она стала замечательной скрипачкой, примариусом квартета, побеждавшего на международных конкурсах. Но главная Женя, Евгения Алиханова, каждой клеточкой впитала дух своей семьи. И в деле, и в жизни она дочь Абрама Исаковича Алиханова. 1990 год.